Больше 15 лет назад управление маяком автоматизировали, и в настоящее время остров был необитаем. На дальнем конце причала стояло пришвартованное судно, которое обычно возило туда туристов и орнитологов. В зимнее же время судно совершало всего один рейс в день. В полдень номер мобильного телефона капитана был написан на табличке от руки тут же рядом. Силье Эйра тоже позвонила. но наткнулась на автоответчик. «Я в барсте», — вопила она в трубку, пытаясь перекричать ветер и шум набегающих волн, скрип причала и швартовых. «Бабушка Санны часто возила ее на маяк Хёк Бонден. Я собираюсь туда наведаться». Чуть позже до нее донесся приближающийся шум мотора. Капитан, чье тело было скрыто под многочисленными слоями флиса и водонепроницаемой одежды, покачал головой, когда увидел снимки. Я бы вспомнил их, учитывая, как мало желающих побывать там в ноябре. А кто-нибудь еще здесь переправляется на остров? Если только нерегулярно. Эйра не спросила, сколько будет стоить внеплановый рейс, а капитан и подавно об этом не упомянул. Молча исчез в каюте и, бросив ей спасательный жилет, принялся отвязывать Швартовый. Сколько времени это займет? Не больше десяти минут. Эйра оказалась не готова к ярости морской стихии. Ведь остров находился так близко от берега. Она совсем не ожидала, что волны станут швырять судно, как какую-нибудь игрушку. Ее резко затошнило. — Будет лучше, если вы встанете, — посоветовал капитан. — Только держитесь крепче. Эйра собиралась еще раз позвонить селье. Кто-то должен был проверить по судовому реестру, владела ли с лин лодкой, которую они пропустили. Но это было бесполезно, когда вокруг свирепствовало море. Она судорожно вцепилась в дверной косяк каюты, чтобы видеть, когда они доберутся до бухты, если прежде их не разобьет о скалы. Эйра со страхом следила за капитаном, однако тот выглядел совершенно невозмутимым. — Небольшая качка! — крикнул он. — Но здесь почти всегда так. Стали видны огни на причале. Прямо перед ними из моря внезапно выросла гигантская скала и заслонила собой луну высоко над ними. Покачиваясь на волнах, судно пришвартовалось к берегу. Скрип цепей и канатов. «Вы хотите, чтобы я подождал здесь?» «Далеко ли отсюда до маяка?» Эйра увидела начало тропинки, которая убегала круто вверх и пропадала из виду. Остров густо порос лесом. «Правильнее было бы спросить, высоко ли?» — Я буду очень вам благодарна, если вы меня проводите. — Это один из самых высоких маяков в стране, — рассказывал капитан, пока они карабкались по лестнице, сменившей вскоре тропинку. — Разумеется, он расположен на другой стороне острова, ведь в этом-то и состоит весь смысл маяка — светить в открытое море. Указывая дорогу тем, кто сбился с пути. Капитан прихватил с собой здоровенный фонарь и еще... Они оба надели на лобные фонарики. Первый участок пути Эйра преодолела бегом, но потом ей пришлось поумерить свой пыл. Она была в отличной физической форме, но тропа оказалась слишком крутой и длинной. Наконец, она увидела, как на той стороне острова на воде переливается свет от маяка. Море там бушевало еще более неистово, остервенело хлеща оскалы. Вот и последняя лестница вверх по склону. Капитан крикнул за спиной, что здесь раньше проходила канатная дорога, по которой на протяжении столетней истории существования маяка доставлялись строительные материалы и провизия. В начале прошлого века здесь проживало больше двадцати человек, но в последние годы в связи с повсеместным сокращением персонала число работающих сократилось до одного единственного служащего. Летом жилище смотрителя маяка превращалось в недорогую гостиницу для туристов, но в прочее время все ночевки на острове были запрещены. Ветер задувал с востока, неся с моря зверский холод. Прямо перед ними возвышался дом смотрителя маяка. Сам маяк располагался дальше на скале. Дом оказался куда больше, чем ожидала Эйра. Два этажа плюс подвал». Сбоку находилась еще одна пристройка и ряд уборных. Эйра дернула входную дверь за ручку. Разумеется, заперта. Лестница рядом вела в подвал. Она постучала и прислушалась, но море заглушало все звуки. «Если бы я владела таким домом, — обратилась она к капитану, — я бы хранила ключ от него где-нибудь поблизости. Представляете, как неудобно приплываешь на остров и обнаруживаешь, что ключ остался на материке». «Хотите, чтобы я им позвонил? А у вас есть номер?» Естественно, капитан судна был знаком с теми, кто заведовал гостиницей. Глупо, что она раньше об этом не подумала. Он встал с подветренной стороны, а Эйра двинулась в обход дома. Большие окна подвала глядели на море. Такое ощущение, словно его специально оформили так, чтобы проводить здесь праздники и устраивать вечеринки. Она исследовала пристройку. тоже запертую, прошлась вдоль ряда уборных и проверила, как ловит сигнал. Ловила отлично, и Эйра отправила Силье сообщение про то, что она уже на острове, попутно скинув ей информацию про судно, которое ее сюда доставило. Во дворе она встретила капитана со связкой ключей в руке. Первым делом — дверь подвала. Внутри пахло свежей отделкой. Здесь совсем недавно сделали ремонт. Душевые кабинки и прачечные. Никаких запертых помещений, свободный доступ к воде и окнам. Выбраться отсюда не составило бы никакого труда. «Куда сложнее выбраться с самого острова», — подумала Эйра, «особенно если твой телефон остался в Харню Санде. Эйра поднялась на первый этаж и продолжила осмотр там. Большая комната с двухъярусными кроватями и окнами на море. Общая кухня. По старой привычке заглянула в холодильник. Тот стоял выключенным — Внутри обнаружилось лишь несколько бутылок с кетчупом и пара консервных банок. Пристройка тоже пустовала. По всей видимости, в летние месяцы она служила рестораном. Большие холодильники, посудомоечная машина. Уборные оказались вполне современными туалетами. Она воспользовалась одним из них. Четырехугольная башня вздымалась на самом краю скалы. Крепкая дверь с двойным замком. Ни один ключ к нему не подошел. Эйра обошла здание кругом и, приподнявшись на цыпочках, заглянула в самые нижние окошки. Внутри горело аварийное освещение. Ничего. У нее закружилась голова, когда она приблизилась к краю. Очень хотелось верить, что она ошиблась, и что ГГ даже и мысли такой не могло прийти в голову отправиться на море, где скалы круто обрываются вниз. Куда угодно, только не сюда». где один толчок и все. Сколько же здесь? Ведь ей где-то попадались эти цифры. Ах да, семьдесят метров над уровнем моря. Эйра думала о вещах, о которых ей совершенно не хотелось думать. Например, о том, что нужно прислать сюда поисковую группу с собаками. Завтра, когда взойдет солнце, а это около двенадцати часов дня. Долгая ноябрьская ночь». Она подумала о том, чтобы снова сесть на судно, пуститься в обратный путь по враждебно настроенному морю. «Ну что, как по-вашему, есть здесь кто-нибудь?» — спросил подошедший сзади капитан. Уэйры не отложилось в памяти его имя. Наверное, когда он представлялся, все его слова сдуло ветром. Да и ей, в общем-то, не до того было. Все заслонило собой то самое пьянящее чувство, когда нападаешь на нужный след — оказываешься на правильном пути. «Вы не знаете, здесь есть еще дома?» — спросила она. «Мне об этом не известно. Если бы было светло, вы могли бы обследовать пещеры, но сейчас я туда не пойду. Опасно». «Здесь есть пещеры?» «Есть, но чтобы туда отправиться, нужно иметь рядом с собой профессионала». Вначале капитан с куда большим энтузиазмом предлагал ей свои услуги. Переправил через море, Сам вызвался помочь добраться до маяка. Но тут Эйра поняла, что надо и меру знать. Большего требовать от него нельзя. — Возвращайтесь обратно на сушу, — сказала она. — Я останусь здесь на ночь. — Вообще-то это запрещено, — капитан в нерешительности поскреб подбородок. — Я из полиции, нам все разрешено. Завтра утром здесь будет поисковая группа, поэтому будет лучше, если я останусь на острове. Эйра слегка лукавила. Ей не хотелось снова забираться в эту посудину. Во всяком случае, пока море оставалось черным и неприветливым. Но помимо этого было что-то еще. Ощущение, что она не должна покидать это место. Мучительное нежелание это делать. «Я передала коллегам ваши контактные данные, поэтому будьте готовы, что вам позвонят», — предупредила она. «Завтра с утра пораньше нам потребуется ваша помощь. когда мы начнем обыскивать остров. «Вы не боитесь темноты?» — предпринял последнюю попытку капитан. «Я не боюсь темноты», — отрезала Эйра. Вскоре она увидела, как вниз по склону заскользил луч фонаря. Последний раз мелькнул за деревьями и пропал. Рок от моря. Одинокий крик морской птицы. Облик профессионала дал трещину. Сила одержала верх над всем остальным. Эйра опустилась на землю, судорожно тиская в пальцах камешки гравия. Она с таким успехом избегала этого, с таким старанием обманывала саму себя, оправдывая в себе те чувства, которые ей не следовало испытывать. Он был ее шефом. Естественно, ей хотелось, чтобы он ее заметил. Она восхищалась им. Это чувство было сродни любви. как она могла, замерев, наблюдать за его руками, все еще со следами летнего загара, с широким кольцом на правом мизинце, когда он чего-нибудь касался, телефона, ручки, да чего угодно. Разливавшееся при этом в ее груди тепло, которое она должна была гнать от себя прочь. Если он где-то здесь, то, по крайней мере, он не один. Если на рассвете, когда берег, скалы и обрывы примут свои очертания, они найдут его труп, то она хотя бы будет там. Так продолжалось до тех пор, пока Эйра не почувствовала, что замерзла. Она поднялась на ноги и двинулась к дому смотрителя маяка, включила в одной из спален обогреватель. В шкафчике на кухне нашлось полбутылки лимонада и пакетик печенья, быстро усвояемый сахар. Затем Эйра отправила прокурору по электронной почте письмо, в котором предложила прислать на рассвете на Хёк бонден собак и присовокупив к этому изрядное число вопросов, которые следовало задать на очередном допросе Санне Мелин. Попутно почитала, что нового произошло в расследовании. Судебные медики отдали тело Дамера Авдика родственникам. Сестра собиралась забрать его домой, в Сараево. чтобы похоронить рядом с родителями. Вскрытие подтвердило, что он скончался от удара ножом в спину. Преступник был ниже ростом и правша. Санна Мелин подходила под это описание. Также кто-то быстро уладил все формальности с банком и получил выписку со счета Лилли Мелин. В нем присутствовали операции, которые вряд ли могла осуществить 93-летняя старуха. Например, заправка бензином поблизости от Эрншальцвика — Неделю назад и покупка еды. Взгляд Эйры впирился в дату, роковую, пугающую дату. 220 крон в магазине спиртных напитков. Выписавшись из номера отеля штат, тем самым утром Санна Мелин воспользовалась картой своей бабушки, чтобы расплатиться за покупки в магазине Херня Санда. Двести крон. Две бутылки вина или одна, если она покупала дорогое. И сразу же следом оплата в продуктовом магазине. После этого Санна села в машину, и ГГ вдавил газ в пол. Эйра перевела телефонный энергосберегающий режим, чтобы его хватило до утра. Ее самой тоже должно было хватить до утра, поэтому она вскрыла консервную банку, суп с мясом, и разогрела ее содержимое в микроволновке. Шум моря проникал внутрь. Из головы все никак не шла мысль о скалах снаружи. высота падения, неистово бьющиеся камни волны. Крики морских птиц, слетевшихся на неожиданное пиршество. Отогнав от себя эти жуткие мысли, Эйра попыталась представить себе то время в конце сороковых годов, когда на острове проживало больше двадцати человек. В некоторых комнатах еще сохранились следы из печей. На смену дровяным плитам пришли современные электрические. Лилли Мелин, помогавшая на кухне, еще такая юная, как должно быть ей тяжело, и все же она чувствовала себя здесь свободной. Возможно, такое представление сложилось у нее со временем. Сладкие воспоминания юности, много позже приукрашенные, когда узнаешь, какой может быть на самом деле жизнь, а так хочется верить, что ты рожден для чего-то другого. Эйра подумала о любви, нашедшей здесь свой причал. представительный мужчина в военной форме. Возможно, Лилли забеременела, и он, как человек чести, взял ее в жены, во всяком случае, на несколько лет. Эйра представляла себе, как семнадцатилетняя девушка носится вокруг в своем переднике, занятая делами, стоит у раковины и руками моет посуду, чистит картошку, набирает воду. Интересно, откуда?» У них уже имелся в то время водопровод или приходилось таскать воду на себе в гору. Корзины с провизией, канатная дорога. И как только они умудрялись вести хозяйство в таком суровом и изолированном месте. Вряд ли у них был холодильник, разве что в 50-е, когда компания «Электролюкс» совершила свое массовое вторжение во все шведские дома. Эйре доводилось видеть рекламу с веселыми домохозяйками в узких платьях, в газетах. которые собирала и хранила у себя ее бабушка, помимо всего прочего. Но как люди жили раньше? Никакого ледника внизу Эйра не обнаружила. Накинув пуховую куртку, она еще раз обошла вокруг дома. Ни погреба, ни хранилища для съестных припасов. Деревья раскачивались и гнулись на ветру. Остров, отделенный от материка, необузданными водами Ботнического залива. Где-то же они должны были хранить свои припасы. Эйра ощущала присутствие пропасти, которая была совсем близко. Убегавшая со двора тропинка слабо виднелась во мраке. Свет маяка немного освещал дорогу. Эйра шла, светя фонариком то вправо, то влево. Корни деревьев то и дело пересекали тропу, выпирая на поверхность. Через 30 метров она считала шаги, Эйра повернула и выбрала другое направление. за пристройку. Ей хотелось увидеть семнадцатилетнюю девушку, как та бежит по своим делам. Мясо, картошка, слабоалкогольные напитки. Вряд ли она бегала слишком далеко, особенно учитывая рельеф данной местности, где не должно быть ни одного лишнего шага. Завидев ниже по склону канатную дорогу, Эйра повернула и прошла чуть дальше среди сосен. Скалы выбивались здесь наружу. Возможно, где-то здесь, Петляя между камнями, проходила тропинка. На краткий миг ей почудилось, что она разглядела ее и следом вновь потеряла из виду. Эйра перешагнула через останки давно упавшего дерева. Если бы она случайно не споткнулась, то, наверное, и не обнаружила бы его. С виду обычный холмик, но уж больно ровными были в его основании камни, явно рукотворная кладка. Эйра сползла вниз и осветила фонариком железную дверь. Пнула ее ногой. Глухой звук. Под ногами что-то блеснуло. Бутылка от вина. Эйра поддела ее носком ботинка. Этикетка была целой. Шато как-то там. Она не могла пролежать здесь слишком долго. Эйра ухватила камень и ударила по навесному замку. Яростно вскрикивая, Она наносила удар за ударом. Чёртов замок не поддавался. Она достала армейский нож с кучей лезвий. Пальцы совсем онемели. Чёртова хитроумная вещица! Да чтоб тебя! Наконец ей удалось вытащить маленькую отвертку. Она вставила её в замочную скважину и повернула. Отвертка сломалась. И Эйра выругалась, но её проклятия заглушили ветер и море. «Получилось!» Эйра сорвала замок и изо всех сил потянула дверь на себя. В нос ударил запах, но не холодной земли, а запах жизни и смерти, с которым ей уже доводилось сталкиваться прежде. Фонарик запрыгал в ее руке, какие-то банки на полу, и следом она различила ботинки, брюки, тело, скорчившееся на полке над земляным полом. Гг, прошептала она. ни шевеления, ни ответа. Это была его рука, вне всякого сомнения, и она была ужасающе холодной на ощупь. Эйра упала на колени и принялась ощупывать запястье в поисках пульса. Второй рукой она ощупывала горло. «Скажи, что ты жив! Скажи же, чертов идиот!» Внезапно она ощутила под кончиками пальцев слабое биение. На мгновение испугалась, вдруг это ее собственная кровь пульсирует Эйра прижалась губами к коже, там, где шея. затаила дыхание. И снова это почувствовала. Легкий толчок, словно падение дождевой капли. Биение пульса. Телефон здесь не ловил. Ей надо было оставить его на время. Но сначала она накинула на него свой пуховик. «Я вернусь, ГГ, скоро вернусь. Я тебя не брошу». «Скорее наружу». Звонок в ЧС-112. «Срочно вышлите вертолет скорой помощи на маяк Хёкбонден!» Следом звонок прокурору, которая, слава богу, ответила. Сообщив все, что необходимо, Эйра побежала к дому смотрителя маяка и набрала полную охапку одеял, наполнила бутылки водой, вернулась в погреб и укрыла его, увлажнила ему губы и рот, прижалась, согревая его своим телом. Хрипло шепча, чтобы он... не смел умирать. Эйра не слышала, как вертолет завис над островом, выбирая место для посадки, но позже поняла, что ему потребовалось время, чтобы приземлиться. Тьма и ветер, маяк, служивший им ориентиром, не вверх по скалам. И лишь когда лучи прожекторов проникли в погреб, она поняла, что помощь подоспела. Чьи-то руки ухватили ее и вывели наружу. слепящий свет и голоса. С расстояния она наблюдала, как в дверной проем протиснулись носилки, а с ними кислородная маска и все остальное. Небо очистилось от туч, и поднявшийся в небо вертолет своим светом на мгновение затмил звезды.